Глава 15. В результате этого инцидента и у миссис Фишер, и у леди Каролины, когда они за ужином встретились все вместе, возникло с мистером Уилкинсом тайное взаимопонимание. Он уже не был для них просто каким-то посторонним мужчиной. Он просто не мог быть тем, кем был бы, если бы они встретили его полностью одетым. «Лёд треснул. Они ощущали одновременно близость и снисходительность. Что-то вроде того, что чувствуют медсестры по отношению к своим пациентам или нянечки по отношению к детям, которым они помогают мыться. Они видели его голые ноги». «Что именно сказала ему миссис Фишер утром, когда прошел первый шок, мы никогда не узнаем. Но вот извинения, которые ей принес мистер Уилкинс, были настолько приятны и уместны, он был так сконфужен, что под конец она испытала к нему сочувствие и совершенно подобрела». В конце концов, это был несчастный случай, а от несчастных случаев не застрахован никто. И когда она, наконец, увидела его за ужином, безупречно одетого и выбритого, без единого пятнышка на манишке и без единого выбившегося из прически волоска, она испытала это необычное чувство взаимопонимания. И вдобавок к нему нечто вроде личной гордости за его внешний вид, неким таинственным образом возросший до личной гордости за все, что бы он не произнес. Миссис Фишер, вне всякого сомнения, предпочитала компании женщин общество мужчин. Само присутствие мистера Уилкинса, а также его речи, сразу возводили ужин от уровня какого-то шумного сборища, да-да, шумного сборища, до уровня цивилизованного светского мероприятия. И хотя был весьма куртуазин с леди Каролиной, все же не опускался до слюнявого идиотизма. Он был также куртуазин и с самой миссис Фишер. И когда впервые за этим столом была поднята тема политики, выслушивал ее соответствующей серьезностью, уважая ее желание высказаться, и отнесся к ее высказываниям с тем вниманием, которого они заслуживали. Он во многом разделял ее мнение относительно Ллойд Джорджа, и в литературных вкусах они также сходились. В общем, это была настоящая застольная беседа. К тому же он любил орехи. Просто загадка, как он мог жениться на миссис Уилкинс. лоти в свою очередь, наблюдала за всем этим круглыми глазами. Она полагала, что Меллершу, чтобы дойти до этой стадии, потребуется как минимум два дня. Но чары Сан-Сальваторе сработали мгновенно. И дело не в том, что он весьма мило вел себя за столом. Она уже не раз видела, как мил он бывает за ужином с посторонними людьми. Но он был весь день мил и наедине с нею. До того мил, что когда она причесывалась, сделал ей комплимент и поцеловал поцеловал ее, и никаких доброе утро до да доброй ночи». Что ж, тогда она до завтра не расскажет ему о том, что растратила свои сбережения и о том, что Роуз вовсе здесь не хозяйка. Жалко портить такой хороший вечер. Она намеревалась выложить ему всю правду, как только он немного отдохнет, но ей не хотелось лишать Меллерша чудесного настроя в первый же день. «Пусть он попрочнее закрепится в раю, а закрепившись не станет возражать». Она сияла от восторга перед стремительными необычайными чарами сан сальваторы Ему не испортило настроение даже катастрофа с ванной, о которой ей рассказали, когда она вернулась из сада. Конечно, вот что ему было необходимо — отпуск. Как же она была жестока с ним, когда он сам хотел отвезти ее в Италию. Но, как оказалось, этот вариант даже лучше. Хотя ее личной заслуги в этом нет. Она весело болтала и смеялась. В ней не осталось и тени страха перед ним. И даже когда, пораженная его безупречным внешним видом, заявила, что он такой чистенький, что с него хоть ешь, в ответ на что скреп расхохоталась, Меллер тоже рассмеялся. Дома бы он ей такого не спустил. Да До дома она бы и не решилась такое заявить. Вечер складывался очень удачно. Скрэп каждый раз, когда взглядывала на мистера Уилкинса, представляла его в полотенце, оставляющем за собой мокрые следы, и это примеряло ее с ним. Миссис Фишер была от него в восторге. В Роуз мистер Уилкинс видел достойную хозяйку, спокойную, разумную. Он был восхищен тем, что она уступила место во главе стола, естественное из к годам миссис Фишер. Миссис Арбатнот была, по мнению мистера Уилкинса, весьма застенчивой. Самой застенчивой из всех трех дам. Перед ужином он застал ее одну в гостиной и в соответствующих выражениях поблагодарил за доброту и за дозволение присоединиться к их компании. Она явно смутилась. Была ли она робкой по природе? Вполне возможно. Она покраснела, что-то пробормотала, и в этот момент вошли остальные. За ужином она говорила меньше всех. Позже он непременно узнает ее получше, и это будет приятное знакомство. Он был совершенно уверен. Леди Каролина была именно такой, какой он ее себе воображал. И даже больше того. Она с благосклонностью воспринимала все его речи, которые он искусно вставлял в перерывах между переменами блюд. Миссис Фишер была именно такой пожилой дамой, какую он всю свою профессиональную жизнь мечтал иметь в клиентках. И даже Лотти не только разительно изменилась в лучшую сторону, но совершенно очевидно была о Мью. Мистер Уилкинс знал по-французски все, что необходимо было знать, с «Леди Каролиной». Весь день его терзала мысль о том, как он беседовал с леди Каролиной, забыв, что не одет, и в конце концов написал ей записку с самыми искренними извинениями и с надеждой на то, что она забудет о его невероятной непростительной рассеянности, на что она прислала ему ответ, написанный карандашом на обратной стороне конверта «Не беспокойтесь». И он повиновался ее приказанию и успокоился. В результате сейчас он пребывал в полном ладу с собой. Перед отходом ко сну Он даже ущипнул жену за ушко. Она была поражена. Такие нежности. Более того, утро не принесло никаких изменений, и мистер Уилкинс сохранял благостный настрой весь день. Несмотря на то, что это был первый день второй недели, следовательно, день оплаты счетов. Именно в день оплаты счетов Лотти, очертя голову, кинулась признаваться. Оттягивать уже было нельзя, хоть и очень хотелось. Она не боялась, она была храбра и готова ко всему, Но Меллерш был в таком замечательном настроении, зачем рисковать и портить его? Однако после завтрака Костанца появилась с замусоленных клочков бумаги, на которых карандашом были выписаны цифры, и, постучав к миссис Фишер, была отослана прочь. Затем, постучав в дверь, леди Каролины также была отослана, после чего, постучав в дверь спальни, Роуз не получила ответа вовсе, поскольку Роуз ушла гулять, и тогда она перехватила Лотти, которая показывала Меллершу дом, и, говоря очень быстро и громко, принялась совать ей эти бумажки, сбрасывая бремя с собственных плеч. Тут Лотти и вспомнила, что прошла неделя, а никто ни за что никому не платил, и настал момент это уладить. «Чего хочет эта женщина?» – самым благожелательным тоном осведомился Меллерш. «Денег». «Денег?» «Ну да, это счета за содержание». «Что ж, тебя это никак не касается», — безмятежно сказал миссис Уилкинс. «О нет, касается». И последовало неизбежное признание. Это было совершенно невероятно. То, как воспринял это Меллерж. Можно было даже вообразить, что вся его идея накоплений предполагала именно такой исход, то есть трату их на излишество. Он не подверг ее перекрестному допросу, как непременно сделал бы дома, а просто выслушал все, что она ему рассказала, о том, как она его обманула и обо всем прочем. И когда она завершила свою речь словами «У тебя есть полное право рассердиться, но я надеюсь, что не рассердишься и простишь меня», он произнес только одну фразу. «Ну что, может быть, выгоднее хорошего отпуска?» После чего она взяла его под руку и, прижавшись к нему, воскликнула. «О, Меллерж, ты такой милый!» И покраснела от гордости за него. То, что он так быстро приспособился к атмосфере, что он сразу же подобрел, со всей очевидностью демонстрировала, до какой степени он на самом деле был расположен к добру и красоте. Он так, естественно, себя чувствует в этом средоточии райского покоя. Просто поразительно, до какой степени неверно она его понимала. А оказывается, он истинное дитя света. Только представить, он не отругал ее за ужасную ложь, которую она наговорила перед отъездом. Более того, он вообще ничего по этому поводу не сказал. Невероятно! «Нет, вовсе не невероятно, ведь он сейчас в раю». «А в раю никто не упрекает, никто даже не берет на себя труд прощать и забывать. Все слишком счастливы для этого». Она сжала его руку в порыве благодарности, и хотя он не отстранился, но и не сжал ее руку в ответ. Мистер Уилкинс был человеком хладнокровным и редко испытывал желание что-либо сжимать. А в это время Костанца, сообразив, что потеряла внимание у Уилкинсов, вернулась к миссис Фишер, которая, по крайней мере, понимала по-итальянски. А кроме того, по мнению слуг, была именно той, кто согласна возрасту и поведению и должна оплачивать счета. И именно ей, пока миссис Фишер добавляла последние штрихи в свой туалет, надевала шляпу с вуалью, приглаживала буа из перьев и натягивала перчатки, поскольку впервые за все время своего пребывания вознамерилась прогуляться в Нижнем саду, Костанца объяснила, что если ей не дадут денег, чтобы уплатить по счетам минувшей недели, лавки в Кастаньета откажут в кредите на неделю начавшуюся. И не только в кредите, но... А Костанца хотела еще и расплатиться со всеми своими родственниками а также понять, как обитательницы замка вообще отнесутся к этим суммам. Ей не на что будет приобрести провизию для сегодняшней трапезы. Ведь скоро уже колацьоне. А как приготовить колацьоне без мяса, без рыбы, без яиц, без...» Миссис Фишер разобрала у нее счета и глянула на итоговую сумму. Она была до такой степени поражена ее величиной, так ужаснулась излишеством, о которых эта сумма свидетельствовала, что села за письменный стол, чтобы внимательно и подробно во всем разобраться. Кастанце выпали очень неприятные полчаса. Она не подозревала, что англичане могут быть такими мелочными. А как миссис Фишер прозвали в кухне, к тому же достаточно хорошо знала итальянский. И с въедливостью, заставившей Кастанцу устыдиться за нее, потому что она никак не ожидала такого поведения от благородной англичанки, изучала пункт за пунктом, настаивая на подробных объяснениях по каждому. Объяснений не имелось, кроме того, что Костанца провела великолепную неделю, делая все, что ей вздумывается, не ведая никаких ограничений, и вот что из этого вышло. Вместо объяснений Костанца рыдала. «Уже и то ужасно, что отныне ей придется готовить под контролем, в атмосфере подозрительности, но что скажут ее родственники, когда ей придется отменять сделанные ранее заказы? Они скажут, что у нее нет никакого авторитета, они будут ее презирать». Костанца рыдала. Но миссис Фишер оставалась непреклонной. На медленном и возвышенном итальянском, в котором слышались отголоски песен Дантова Ада, она заявила, что не оплатит ни одного счета до конца текущей недели и что с этого момента еда должна быть столь же качественной, но в четверть цены. Костанца всплеснула руками. «На следующей неделе», — продолжала непоколебимая миссис Фишер, «если все будет так, как она велела, она заплатит за две недели полностью. В ином случае...» И тут она взяла паузу, потому что и сама не знала, что сделает в ином случае. Она замолчала и так величественно и грозно взирала на кастанцу, что та перепугалась в конец. А затем миссис Фишер, жестом отпустив Костанцу, отправилась на поиски леди Каролины. Сперва у нее сложилось впечатление, что это леди Каролина заказывала блюдо и потому несла ответственность за цены. Но теперь выяснилось, что кухарка с самого первого дня была предоставлена самой себе, что, конечно же, было просто немыслимо. Скрэп в ее спальне не оказалось, но миссис Фишер все-таки открыла дверь, потому что заподозрила, что скрэп у себя и просто не откликается на стук. В спальне все еще ощущался аромат ее присутствия. Запах. Миссис Фишер сморщила нос. «Ах, если бы Карлайл поговорил с этой молодой особой хотя бы пять минут, но, наверное, даже он!» Она спустилась в сад в поисках скрэп и в холле встретила мистера Уилкинса. Он уже в шляпе раскуривал сигару. Как бы снисходительно не относилась миссис Фишер к мистеру Уилкинсу, что было особым и даже мистическим результатом вчерашнего утреннего происшествия, она все же не могла терпеть запаха сигар в доме. На воздухе куда ни шло. И место для курения вне дома было предостаточно, чтобы предаваться этой нехорошей привычке и внутри. Даже мистер Фишер, который был, так сказать, весьма упорным в своих привычках, от этой вскоре после свадьбы избавился. Но мистер Уилкинс, завидев ее, тут же снял шляпу А сигару выбросил. Он бросил ее в вазу, в которой стоял большой букет лилий. И миссис Фишер, зная, какую ценность для мужчин имели только что раскоренные сигары, не могла не впечатлиться таким быстрым и чудесным Амон-Анорабель. Но сигара воды не достигла, а застряла среди лилий, где продолжала дымиться. Странный, совершенно неуместный предмет. Куда вы, моя ми? начал было мистер Уилкинс, но вовремя остановился. Что это, неужто дух этого утра побудил его обратиться к миссис Фишер словами из детской песенки? Он даже удивился, что знает их. Очень странно. Как эта легкомысленная песенка могла пролезть в его трезвую голову, да еще в этот момент? Он чувствовал глубокое уважение к миссис Фишер и никогда не посмел бы оскорбить ее, обратившись к ней как к служанке, все равно, милой или нет. Он намеревался быть с ней максимально обходительным. Она была дамой со связями, а также, он подозревал, и с состоянием. За завтраком они прекрасно провели время, и он был поражен ее близкими отношениями со столь известными личностями викторианской эпохи. Это было такое отдохновение беседовать о них, в особенности после напряжения, которое он испытывал на георгианских вечеринках у своего зятя в Хампстед-Хите. Они с миссис Фишер налаживали отношения, и она уже выказывала все признаки того, что в будущем пожелает стать его клиенткой. Ни за что на свете он не посмеет ее оскорбить. Он даже похолодел при мысли, что чуть все не испортил. Однако она ничего не заметила. «Вы решили прогуляться?» — спросил он очень вежливо, готова, если она подтвердит его предположение, сопроводить ее. «Я собираюсь разыскать леди Каролину», — объявила миссис Фишер, направляясь к ведущей в верхний сад застекленной двери. «Приятная задача», — ответил мистер Уилкинс. «Могу ли я помочь? Позвольте», — добавил он, открывая перед ней дверь. «Обычно она сидит в том уголке за кустами», — сказала миссис Фишер. «И я не уверена, что моя задача окажется приятной. Она позволила щитам накопиться самым безобразным образом. Придется ее хорошенько выбронить». «Леди Каролину?» — мистер Уилкинс не мог разделить такое намерение. «Могу ли я осведомиться, какое отношение леди Каролина имеет к щитам?» «Ведение хозяйства было предоставлено ей, а поскольку мы в равной мере делим расходы, для нее это должно быть делом чести». «Но вы хотите сказать, что леди Каролина ведет хозяйство всей компании? Компании, в которую в том числе входит и моя жена?» «Моя дорогая леди, я даже не знаю, что сказать на это. Вы разве не знали, что она дочь Дройтвичей?» «А, вот она кто такая», — сказала леди Фишер тяжелой походкой, шествуя по камешкам к тайному уголку. «Тогда все понятно. Путаница, которую этот Дройтвич устроил в своем департаменте во время войны, вылилась в общенациональный скандал. Там было что-то насчет хищения из общественных фондов». «Но это невозможно. Уверяю вас, предполагать, будто дочь Дройтвичей...» — начал было мистер Уилкинс. Дройтвич здесь ни при чем» прервала его миссис Фишер. «Если взяла на себя обязательства, изволь их выполнять. Я не намерена швыряться деньгами из-за всяких дройтвичей». Суровая старая леди. Возможно, иметь с ней дело будет не так просто, как он надеялся, но явно богатая. Только осознание собственного несусветного богатства может позволить ей так относиться к дройтвичам. Он расспрашивал лоти о миссис Фишер, но у нее было очень смутное представление о ее материальных обстоятельствах. Она лишь сказала, что ее дом похож на мавзолей, в котором плавает золотая рыбка. Но теперь он уверился в том, что обстоятельства весьма благоприятны. И пожалел, что вызвался сопровождать миссис Фишер. У него не было никакого желания присутствовать при том, как она будет делать выговор леди Каролине Дестер. И снова он, конечно, не мог и вообразить, что подумала Скрэп. Что она почувствовала, когда увидела, что мистер Уилкинс обнаружил ее уголок в первое же утро? Ведь выражение ее лица было поистине ангельским. Она сняла ноги с парапета, на который уселась миссис Фишер, и внимательно выслушала вступительную часть, в которой говорилось, что у миссис Фишер нет денег на то, чтобы бездумно и бесконтрольно швырять их на расходы по хозяйству. Однако Скрэп прервала ее, вытащив из-под головы одну из подушечек. «Подложите», — предложила Скрэп, протягивая ее миссис Фишер, — «вам будет удобнее сидеть». Мистер Уилкинс подскочил и взял у нее подушечку. «О, спасибо!» — сказала миссис Фишер. Прервавшись, миссис Фишер было трудно вернуться к мысли. Мистер Уилкинс очень тактично просунул подушечку между слегка приподнявшейся миссис Фишер и каменным парапетом, и она снова вынуждена была сказать спасибо. Итак, ее прервали. Кроме того, леди Каролина не произносила ни звука в свое оправдание, а лишь взирала на нее с лицом внимательного ангела. Мистер Уилкинс подумал, что это должно быть непросто делать выговор представительницы рода Дестеров, которая, к тому же, так невинно выглядит и так выразительно молчит. Он обрадовался, заметив, что и миссис Фишер это почувствовала, потому что ее напор ослабел, и она завершила свою речь чуть ли не жалобно. «Вам следовало сказать мне, что вы этим заниматься не будете». «Но мне и в голову не могло прийти, что вы решите, будто я стану этим заниматься», ответил восхитительный мелодичный голос. «Я бы хотела знать...» «Что вы можете предложить на оставшееся время нашего пребывания здесь?» — потребовала миссис Фишер. «Ничего», — ответила лубай Скреб. «Ничего. Вы хотите сказать...» «Дамы, да будет ли мне дозволено», — вмешался мистер Уилкинс, учтивейший из своих профессиональных манер, высказать предложение. Обе взглянули на него и, вспомнив, каким образом с ним познакомились, проявились нисхождения. «Я бы порекомендовал вам не портить столь восхитительный отдых хозяйственными заботами». «Вот именно», — заявила миссис Фишер, — «именно этого я и намеревалась избежать». «Прекрасно вас понимаю». «Наиболее разумно», — предложил мистер Уилкинс, — «позволить кухарке, кстати, великолепной кухарке, рассчитывать, исходя из расходов, на каждого человека пёдьем». Мистер Уилкинс знал довольный на латыни. «На эту сумму она и должна обслуживать вас, и обслуживать хорошо». Высчитать ее довольно несложно. Например, взять за основу стоимость проживания в отеле средней руки и разделить наполовину, а то и на четыре части. «А что делать с той неделей, которая закончилась?» спросила миссис Фишер. «С этими чудовищными счетами за первую неделю. Как с ними быть?» «Пусть они будут моим подарком Сан Сальваторе», сказала скреп, которой не понравилась мысль о том, что Лотте придется взять из накоплений на черный день намного больше, чем она рассчитывала. Наступила тишина. У миссис Фишер выбили почву из-под ног. «Ну что ж, если вы готовы швыряться деньгами», сказала она, не одобряя подобной расточительности и одновременно чувствуя огромное облегчение. А мистер Уилкинс снова восхитился драгоценными свойствами голубой крови эта готовность не беспокоиться о деньгах это легкость с какой с ними расставались она наверное не только его восхищала наверное больше всего остального но еще и была весьма полезным качеством для людей его профессии и относиться к ней следует со всей возможной теплотой а миссис фишер такого отношения не проявила она предложение приняла из чего он сделал вывод что при всем ее богатстве она была особой прижимистой но скрепя сердце Подарок есть подарок, не стоит заглядывать ему в зубы. И если леди Каролина находит удовольствие в том, чтобы подарить его жене и миссис Фишер их недельный рацион, их обязанность принять это с благодарностью. Дары нельзя недооценивать». От имени жены мистер Уилкинс выразил все, что она могла бы выразить. И, заметив леди Каролине с неким намеком на юмор, ибо только так можно принимать дары, чтобы не смущать дарителя, что тогда его жена может считать леди Каролину хозяйкой замка на эту первую неделю. И, повернувшись к миссис Фишер, добавил, что есть с его супругой в таком случае следует написать леди Каролине традиционное благодарственное письмо. «И адресовать его некоему Колинзу усмехнулся он, продемонстрировав, что знает довольно и из истории литератур. «Да, адресовать надо некоему колинзу Это куда элегантнее, чем управляющему». Скрэп улыбнулась и протянула ему свой портсигар. Миссис Фишер не могла не смягчиться. Благодаря мистеру Уилкинсу был найден способ избежать расточительства, а расточительство она ненавидела столь же глубоко, как и необходимость за него платить. К тому же был найден способ ведения хозяйства, потому что она была решила, что ее на время ее столь краткого отдыха все же вынудят это хозяйство вести. Либо полнейшим равнодушием со стороны леди Каролины, либо неспособностью объясняться по-итальянски со стороны тех двух. И ей все-таки придется послать за Кейт Ламли. Кейт смогла бы. Они с Кейт вместе учили итальянский. Кейт дозволено было бы приехать только на этом условии. Но то, что предложил мистер Уилкинс, было гораздо лучше. Действительно, весьма незаурядный мужчина. Что ни говорите о более подходящего и приятного компаньона, чем интеллигентный и не слишком молодой мужчина, и быть не может. А когда она встала, поскольку дело, ради которого она приходила, было улажено, и объявила, что хотела бы прогуляться перед ланчем, мистер Уилкинс не остался при леди Каролине, как поступило бы большинство известных ей мужчин, а попросил дозволения сопровождать ее на прогулке. Совершенно очевидно, что он предпочитал интересную беседу хорошеньким личикам. Разумный, приятный в общении мужчина. Умный, начитанный мужчина. Светский мужчина. Мужчина. Она была искренне рада, что не написала Кейт накануне. Зачем ей Кейт? У нее нашлось куда более приятное общество. Но на самом деле мистер Уилкинс отправился с миссис Фишер вовсе не ради бесед. А потому что, встав, когда встала она и намереваясь с ней раскланяться, он увидел, что леди Каролина вновь водрузила ноги на парапет и, заново откинувшись на подушечке, закрыла глаза. Дочь Дроитвичи пожелали почивать. И кто он такой, чтобы мешать ей?